— Надо полагать, вопрос решен, — вслух заметил Вуд, улыбнувшись. — Но когда я привезу тебя в страну Господа Бога, решать за тебя буду уже я. — Спокойной ночи! — Может быть, — ответила Гонфала. Солнце еще не успело разогнать остатки ночи, когда трое охотников отправились на поиски добычи. Едва покинув лагерь, они разделились. Ван Эйк пошел прямо на восток, Вуд на юг, а Ганфала на север. Каждого сопровождали чернокожий, несущий винтовку. Мужчин сопровождали еще по двое чернокожих, так как они считали, что охотничье счастье улыбается только мужчинам. Черные не брали девушку в расчет, очевидно, более спокойнее чувствуя себя за спинами мужчин. В это время следом за ними двинулись Спайк и Тролл, не спуская с Гонфалы глаз. Вуд был очень недоволен тем, что Гонфала идет не с ними. Единственное, на чем ему удалось настоять, это чтобы девушку сопровождал самый меткий стрелок, который мог бы помочь ей в критическую минуту. Нервы Вуда были взвинчены. Вскоре он потерял ее из виду, но мысленно был все время с ней. Ганфала же спокойно шла вперед, сопровождаемая неотступно идущими за ней спайком и троллом. Они уже не опасались быть обнаруженными. Ганфала отклонилась немного на запад. Ей пришло в голову, что дичь могла уйти из этих мест, услышав выстрелы. Вскоре она услышала два выстрела. — Кому-то повезло, — сказала она чернокожему. — Мне кажется, мы идем не в том направлении. — О, нет-нет, — прошептал он, указывая на что-то впереди. — Смотри, Симба! Гонфала взглянула в ту сторону и увидела в траве огромную голову льва, неотрывно следящего за ней зелеными глазами. Зверь был От них в сотне ярдов. Он прижимал голову к земле, готовясь к прыжку, и неточный выстрел только разозлил бы его, но не остановил. — Сделай вид, что не видишь его, — прошептала девушка в ответ. — Мы попытаемся подойти ближе к его боку. Она двинулась дальше, параллельно затаившемуся льву, пытаясь зайти с правого бока. Лев внимательно следил за ней. Сократив расстояние до пятидесяти ярдов, Гонфала повернулась прямо к зверю. Но зверь спокойно лежал на земле, не отрывая от нее глаз. Когда же Гонфала шагнула к нему, он грозно зарычал, но не двинулся с места наблюдавший сзади, тролл и спайк с первого взгляда поняли всю опасность положения. «Надо как-то поднять его!» — воскликнула Гонфала. Чернокожий поднял камень и запустил им во льва. Результат был мгновенный. Лев вскочил и с ревом кинулся вперед. «Стреляй! Стреляй!» Опустившись на колено, Гонфала выстрелила. Лев взвился высоко в воздух. Девушка попала. Но пуля не остановила зверя. Перевернувшись на спину, он снова вскочил на ноги и мгновенно покрыл расстояние до охотников. Гонфала опять выстрелила, но промахнулась, а у чернокожего ружье дало осечку. Тот, видя бесполезность своего оружия, бросил его и кинулся на утек. Лев был уже около Гонфалы но, увидев убегающего, прыгнул за ним, повинуясь своему инстинкту. Это и спасло жизнь девушки. Гонфала стреляла еще и еще, но рассверепевшего зверя невозможно было остановить. Он в два прыжка догнал убегающего, клацнув челюстями, расколол человека, подобно ореху. Затем он замертво грохнулся на труп своей жертвы. Гонфала, напуганной этой трагедией, разыгравшейся у нее на глазах, неподвижно стояла, глядя в одну точку. — Это, черт возьми, больше, чем удача, — сказал тролл. — Не только девушка, а и два ружья.